Врач исследовал состояние Ильи подручными средствами. Померил пульс, давление, постукал молоточком по коленкам, посветил фонариком в глаза. «Бросайте прикидываться», — сказал он по завершении своего обследования. «Ничего у вас нет. Может, и есть слабое сотрясение, но лечение тут одно — постельный режим». А с этим у вас здесь проблем не будет. Мне сказали, что лет двадцать, так что отоспитесь». «Послушайте, а есть такое заболевание или травма, немая гематома?» — спросил его Илья. «Есть. Редкая штука», — ответил доктор. «Что значит немая?» «А значит это, дорогой товарищ, что...» «Вскрытие покажет!» «Спасибо», — ответил Илья. «За что спасибо-то?» — не понял его доктор. «Спасибо за то, что поговорили со мной». «Ну, вы прямо как смертник за общение благодарите!» Доктор от недоумения даже поправил очки. «Ну, вы это... так э, того, может, еще оправдают?» «Не оправдают», — ответил Илья и улыбнулся. «Наймите адвокатов». Не закончив этой заученной фразы, доктор задумался. «Я бы перевел вас в больницу, да у меня оснований нет. Извините». «Да ладно, неважно», — ответил Илья. «Какая разница, где?» «Ну, вы это прямо как-то совсем...» невольно протянул доктор. Пока врач ждал, что ему откроют дверь и выпустят, Илья спросил у него, «Это правда, что все смертники за разговор благодарят?» «Сейчас-то смертников нет, — начал объяснять доктор. «Мораторий у нас на смертную казнь. А раньше, раньше, да, часто благодарили. Не знаю почему. С тоски, наверное». «А может быть, на пороге смерти человек что-то важное понимает для себя? Вы и так не думаете?» «Мокрушники эти!» — ухмыльнулся доктор. «Да куда им?» Тут доктор осекся. Его лицо исказило комичная гримаса. Он словно бы извинялся перед Ильей. Мол, вас не имел в виду. Мало ли что бывает. Извиняюсь. «А я, думаю, понимают», — тихо, но уверенно сказал Илья. За стенами камеры тем временем кипела работа. Катя передала информацию в службу безопасности Ильи. Те включили всевозможные рычаги, но дело стопорилось. При наличии столь серьезных доказательств никто не мог отдать распоряжение об освобождении Ильи из-под стражи был организован дополнительный допрос всех свидетелей ДТП, случившегося на Садовом кольце. Лаборанты вышли в субботний день на работу. Кровь, найденная в машине Ильи, соответствовала группе крови погибшего молодого человека и не соответствовала группе крови погибшей девушки. Но оставались показания Кирилла, а сам Кирилл благополучно пропал. Его розыск не давал никаких результатов. К делу подключились заинтересованные высшие чины силовых ведомств. Адвокаты Ильи подготовили необходимые бумаги с требованием о его немедленном освобождении. Работа кипела, а результатов ноль. Данила позвонил Кате на мобильной в начале седьмого. «Алло, Катя, это Данила!» «Данила?» Катя пыталась припомнить, где она слышала этот голос. «Да, Данила, сегодня утром у Ильи. Помните?» «Ах, да», — поняла Катя. «Конечно. Ну, как вы?» «У меня к вам две просьбы, Катя. Отправьте машину скорой помощи с реанимационной бригадой к месту заключения Ильи», — попросил Данила. «А что? Что с ним?» — перепугалась Катя долго объяснять. Сделаете, ладно? И второе. Сейчас я привезу девушку, свидетельницу. Она из тех, что были вчера в доме у Ильи. Ее уже допрашивали вместе со всеми, но она не рассказала, как дело было. А как дело было? Это Кирилл ту девушку убил. Убитая тоже должна была к Илье ехать, но заортачилась. И Кирилл «Ну, в общем, у следствия теперь будет другой обвиняемый». «Кирилл?» Катя не верила своим ушам. «Да. И, кстати, у него Шенген. Сегодня утром он улетел в Германию. Но показаний этой свидетельницы, я думаю, будет достаточно. Организуете врачей, ладно?» «Да». В трубке раздались гудки. Катя, целый день державшая себя в руках, разрыдалась. И с этими слезами из нее выходила вся боль, вся мука и все отчаяние последних четырех лет. Она плакала и плакала, а ее губы шептали «Возьми с собой плеть! Возьми с собой плеть! Возьми с собой плеть!» Это ужасное, давлевшее над Катей проклятие, наконец оставляла ее. Гнойный нарыв прорвался. До сих пор она покорно сносила его присутствие. Но вот долгожданное освобождение. Она ощущала его буквально на физическом уровне. Когда-то она хорошо знала Илью. Он был ее миром, загадочным и одновременно с этим абсолютно понятным. За каждым словом, жестом, поступком Ильи она видела вовсе не то, что замечали другие люди. Она видела его человечность и его готовность прийти на помощь. Но он помогал только тем, кто в этом действительно нуждался. Она понимала, почему он так требователен к своим близким. Он помогал им расти. Он хотел, чтобы они верили в себя и в свои силы. Иногда Катя ловила себя на мысли, что если бы она была Ильей, то в аналогичных ситуациях вела бы себя точно так же. Она бы говорила те же самые слова и предпринимала те же самые шаги. Для нее никогда не было тайной в том, почему она поступает так, а не иначе. Она понимала, что он думал, когда говорил то, что он говорил. Больше того, она даже понимала его отношение к Кириллу. Поэтому, когда Кирилл сказал ей вдруг, что все дело в сексуальности Ильи, это повергло ее в ужас. Нет, ее шокировал не сам этот факт. Она усомнилась в том, что она все это время действительно правильно его понимала. Кирилл предложил ей совсем другое объяснение. Следовательно, чувства и мысли, которые Катя приписывала Илье, не имеют к реальному, настоящему Илье никакого отношения. Вот в чем смог убедить ее Кирилл своим откровением. И вот только теперь, когда она узнает, что все сказанное Кириллом неправда, прежнее чувство странного, поразительного единства с Ильей вернулось к ней. И она плакала от счастья. У Ильи перехватило дыхание. Столь величественной предстала ему башня вблизи. Гигантское строение, словно восплетенное из сотен самостоятельных архитектурных конструкций, вздымалось вверх с невероятной, дикой исполинской силой. Возвышаясь над необозримым пустынным пространством, башня подавляла всякого, кто мог оказаться рядом. Впрочем, стоило Илье намеренно расфокусировать зрение, и эта же самая башня казалась ему огнедышащим чудовищем, вставшим на дыбы, или увеличенной копией самого большого в мире вулкана. Голос исходивший из жерла этого вулкана, продолжал звать Илью, сотрясая землю вокруг. Дорога, вымощенная черным камнем, почти горела у Ильи под ногами. С такой скоростью он спешил к ее основанию, где мертвым холодным светом мерцали манящие его огни. «Илья, послушай меня», — говорил анхель, идущий за ним следом, «Ты должен сопротивляться». «Зачем?» — спросил Илья. «Все равно я умру. Жизнь — это движение к смерти. Мы начинаем умирать с момента своего рождения. Мы умираем, даже когда растем. Это неизбежность, с которой нужно примириться». «Смерть не уничтожает человека, Илья. Она лишь делает его невидимым». «Так было до сих пор, но сейчас ты идешь к своей последней смерти». «Почему?» Илья вдруг остановился и обернулся. «Тебе дорог кто-то?» — спросил Анхель, глядя Илье прямо в глаза. Илья задумался. В его сознании всплыл образ Кати, его родителей, однокурсников и учителей знакомых и приятелей, сотрудников. Он вспоминал и вспоминал. Мириады лиц и судеб проходили перед его внутренним взором. «Да», — протянул Илья, смотря перед собой сквозь эти образы, «если ты не найдешь в себе силы задержаться, для них эта жизнь тоже будет последней», — сказал Анхель. Они умрут навсегда. Образы близких и знакомых в одно мгновение исчезли. Илья испугался по-настоящему. Но почему? «Послушай меня. Я знаю, что дикая непреодолимая сила тянет тебя к башне. Но это очень важно. Послушай меня, пожалуйста». «Я слушаю, слушаю», — торопил Илья. «Никто из нас в этом мире не принадлежит себе, Илья! Никто! Все мы трудимся на общее благо», — начал Анхель. «И что?» Илья не терпелось, он чувствовал зов башни. «Это не то благо, о котором ты подумал. Мы живем ради победы света над тьмой. Каждый поступок человека — это поступок, который он совершает для вечности. Из бесконечного множества таких маленьких поступков соткано полотно этой великой битвы. Ты хочешь сказать, что именно от моего поступка, от того, что я сделаю сейчас, зависит исход этой битвы? Илья даже улыбнулся. Но почему? Он всегда верил в то, что он особенный не такой, как все. Но о подобной исключительной роли для себя он, разумеется, никогда и не помышлял. «Помнишь Данилу?» — спросил вдруг Анхель. «Это тот человек в белой одежде, который был с тобой», — припомнила Илья. «Да, он считает, что исход этой битвы зависит от каждого нашего поступка и от каждого из нас. Он встречался...» с источником света, и ему кажется, что для него нет малого и большого, нет первого и последнего, а поэтому каждый поступок важен. Еще он говорит, что битва эта идет не где-то в стороне от нас, а в каждом из нас, поэтому каждый человек ответственен за исход этой битвы, и каждый поступок имеет значение. «Да...» Он прав, этот твой друг. Я думаю, так же, сказал Илья. Но ты особенный, Илья. Анхель сказал эти слова силой и болью. Особенный? Источник света оставил нам скрижали завета. В роковой момент великой битвы мы должны были получить эти скрижали. В них тайна победы, над страхом смерти. Именно он лишает сил светлую сторону мира и отдает их темной. «Иди ко мне. Дикий, безумный, усилившийся до предела голос из башни, снова воззвал к Илье. Но Илья не двинулся с места. «Говори дальше! Говори быстрее!» — попросил он. «Я теряю силы, не могу сопротивляться!» Настало время открыть скрижали, но тьма перехватила и рассеяла их. Семь избранных получили скрижали, но они даже не догадываются об этом. Сейчас тьма пытается лишить их жизни. Если ей это удастся, скрижали будут потеряны безвозвратно. Тогда великая битва будет проиграна, тьма победит, дальше останется только одно — Ждать конца времени. Источник света уйдет, и все души погибнут. Все кончится, понимаешь? Совсем. Мы с Данилой ищем эти скрижали. Одна уже найдена, вторая — в тебе. Если ты умрешь прежде, чем мы узнаем о ней, мир погибнет. Ты понимаешь теперь цену своего поступка, цену одного твоего шага на пути к своей смерти. «Илья, еще чуть-чуть, я больше не смогу следовать за тобой. Я не знаю, что это за холодно-синие огни в основании башни. Но как только ты разглядишь их, я уже не смогу следовать за тобой. Ты останешься один. Непреодолимая стена темных сил выдавливает меня из своих владений». И тут только Анхель заметил, что глаза Ильи полны слёз. Не в силах смотреть на них, Анхель отвел взгляд. «Нет, Анхель, смотри мне в глаза, пожалуйста!» Содрогаясь от спазмов и боли, попросил Илья. «Я буду держаться столько, сколько смогу. Но сегодня я умру. Я уже знаю это. Знаю точно. Смотри мне в глаза, Анхель!» «Это единственное, что меня держит! анхель помоги мне! Я буду стараться!» Невидимые силы тянули Илью к башне. Невидимые силы пытались отбросить Ангеля назад, в мир живых. И оба они, эти два человека, стояли друг напротив друга на пороге вечности, глядя друг другу в глаза».